Глава двенадцатая. Изба. Жуткая изба. Да только и в лесу оставаться страшно. А уж как к избе ближе подошли Агата со старухой, так и вовсе девушка замерла. Окружал ту избу тын из осиновых кольев. И на каждом из них, где по коровьему черепу висело, а где и человеческие. Жутко, да не так, как те черепа, что поначалу неприметные были, А стоило к избе чуть ближе подойти, как взялись они незнамо откуда, будто из-под земли, засветясь глазницами пустыми, запрыгали, подкатились к Агате, обступив её, а те, что на кольях висели, тоже глазницами пустыми к ней повернулись. «А ну, пошли вон!» — прикрикнула на них старуха, и черепушки тут же в рассыпную покатились кто куда. «Куда собрались?» — снова недовольно проворчала старуха. «Место своё забыли!» они как обратно в землю вас верну. черепа будто испугавшись угрозы, тут же вернулись каждый на своё место, да так и остались подходы к дому колдуньи сторожить. пошли. она потянула застывшую Агату за руку. да бабушкой меня величай, тогда никто тебя не тронет тут. будут думать, внучка ты моя, и, словно угадав мысли Агаты, которой было чуждо называть себя внучкой ведьмы проклятой, да и тёмной, которая её родную бабушку Еговну в берёзу превратила, шла молча. «Слова-то и я сказать могу. Только тебе-то надобно, не мне». Твёрдо да жёстко отрезала она. «Так что сама и говори. А коли не хочешь моей внучкой величаться, так вон иди, и им сразу на ужин-то и отправляйся». Она кивнула на черепа, которые внимательно следили за девушкой. «Чай давно уже они, человеченки, не едали. То-то обрадуются Ведьма подошла к избушке и свистнула. Да так громко, что вокруг деревья пригнулись. А изба повернулась к хозяйке, показывая дверь. И тут же из земли вылезли толстые корни, сплелись свелись меж собой, словно клубок змей, до да ступенями стали, что в избушку вели. «Пошли!» Снова постарчески закряхтела хозяйка избы на костях и шагнула на ступени, а Агата последовала за ней. И рада бы была убежать, испуганная девушка, да куда ей бежать, у кого теперь просить помощи? У Услада, который посмеялся над нею, да то, что не его было без разрешения взял. У Услада, которому она жизнь спасла, да взамен клеймо ведьмы получила. У Яговны... Та бы защитила, помогла, утешила да приласкала, да нет её теперь. Осталась она деревом полуночным, серебром укутанным стоять у избы их ветхой. И тянулись ветви той берёзы, к уходящей вслед за ведьмой агати Да разве ж дерево с места сойдёт? Некуда агати бежать. А теперь уж и захочешь, не убежишь. Кругом кости да черепа, что глазницами пустыми, будто в душу заглядывают.